Глава 21. «Быстрей, быстрей!» — торопил Першин, словно командовал тут он, а не Митя. «Успеешь на тот свет!» — невозмутимо отвечал лейтенант, срисовывая только что показавшийся лес, светло и торжественно возвысившиеся за ними горы. Этот чудак забавлял его неистовым рвением безукоризненного, ни о чем не рассуждающего служаки. «Займись лучше делом, а я чем занимаюсь?» — обижался Першин от того, что люди эти его службу не считают делом. Ловить крамольников и отдавать на правеж почтенное, древле узаконенное занятие. Першин сознавал себя слугою закона, и, стало быть, те, кто объявлен вне закона, должны перед ним трепетать. Они же не только не трепещут, но даже не замечают его, что-то измеряют, записывают, срисовывают, подолгу изучая и описывая зверей, птиц, породы здешних деревьев. Гусильниковы и Бундарь заботятся о пропитании, устраивают бивуаки, Барма и Ядне промышляют охотой, Мити помогают гонька и Заматохины люди. Только он, Михайло, ходит, как неприкайный Впрочем, его дело ловить, выискивать, чего бы это ни стоило. Через месяцы изматывающих гонок, через моря, через снега, через леса и топи, через голод и смерть чуть ли не в одиночку преследует беглецов-поручик. А кто по достоинству оценит? Кто до конца поймет верную ищейку? Кто и когда воздаст ей должное, возводят одну хулу. Они мудрые ли мужи государства, оберегая державную власть, в первую очередь налаживают сыск. Стал быть он, Михаила Першин, недреманное и всевидящее око государства, и день настанет, старания его оценят. Пиршин размечтался. Воспаленное воображение уже рисовало ему невиданные перспективы, будто он стал во главе всего сыска, и люди самых высоких рангов, полководцы, министры, дипломаты, архиереи и прочие сановники выстраиваются в очередь, чтобы попасть к нему на прием. Очередь вытянулась через весь Невский, конца ей не видно, желающих хоть отбавляй, а идут все новые, чтобы Михайло учинил сыск и сами попутно доносят. Уж некуда записывать, уже изнемогают от свалившихся сведений песцы, а доносов все больше и больше. К измученным песцам добавил дюжину свежих, к той дюжине полусотню, потом сотню, но и эти выдохлись и смотрят на першена молящими глазами, дай дух перевести. Ох! Аж голова закружилась от прекрасных и безудержных мечтаний. Поручик возвратился на землю, услыхав насмешливый окрик. Барма и дикарь, этот, которого Михайло принял за немца, вернулись с добычей. Я Дне тут ожил, повеселел. На купленных у Янгуре оленях признал свои метки. Оленей твоих вернем, обещал Митя. Потерпи до да Тобольска. Ненец я. И ты, ненец, двумя руками, схватив его руку, растроганно забормотал едне по впалым, изрезанным складками щекам серебряные дорожки. Почему же ненец-то? возражал Митя, я русский. Ненец, пояснял гусельников старший, по-ихнему, значит, человек. Эко, нашел, чем гордиться, — проворчал Бундер человек. — А тебя кто грабил? Не ненцы ли? Человек. — Звери тот меру знает. Человечьей жадности меры нет, человек. — Ишь ты! Ненец! Ненец! — упрямо повторял Едне. Он был привязчив, как ручной олененок, авка, постоянно бегающий за гонькой. Игонька к маленькому маленьку привязался, привык, баловал его, кормил с ладошки. Олень да Иванко — две его слабости. Из-за них стал небрежно вести журнал. Иванка ровно понимает, что говорит ему Гонька, мельтешит пухлыми ручонками, улыбается. Сегодня у него банный день. Под горою в затишье Барма с Бондарем соорудили баньку, дело нехитрое, отыскали впадину меж скал, засыпали снегом и накрыли шалашком. С самого утра горит там костер, греются гранитные камни, камни Барма бросает в воду, вода пузыря пенится, булькает, бьет в ноздри хвоей и древесной смолкой. Пахнет распаренной шкурой, которой накрыли нарту в шалашике. Даша облила нарту холодной, потом теплой водой, разделась и стала купать сына. Иванка улыбался, во рту поблескивали тускло крохотные истцы Ох, едок будет! — щекотала Дарья Борисовна сына. — Ох, мужик! Поревут от тебя девки! не угорели окликнул снаружи барма спинку не потереть но ну, тебя притворно рассердилась даша он заглянул в баньку чихнул сморщился плутовская веселая рожа уж ладно входи схватила мужа за нос и впервые они вымылись вместе впервые увидели друг друга ногими Жесткое, словно из бронзы, отлитое тело бармы и нежное, словно белое облако, на тело породили вон то маленькое прелестное существо, огукающее в деревянном корыце, машет всеми четырьмя крылышками, словно летит, и сердца, переполненных счастьем родителей, устремляются за ним. — Эх, ладный парень! Только ты могла такого родить, силою стискивая жену, ликовал Барма. Вселенная замерла на мгновение, которое для всех прочих длилось не меньше получаса. А если опять понесу Тима обессиленное, светлое, пахнущее паром хвоей, материнским молоком, спрашивала Даша. Глаза ее были широко раскрыты, но видели только губы бармы, всегда твердые, насмешливые, а сейчас нежные, улыбчивые. Рожай, Даня, чтоб больше пеканов было, чтобы Русь жила. Рожай! Че ты все о то Жила она и жить будет. Рвут ее, Даня, воруют, посуровил барма. Помолчав, стал одеваться, пойду. Там уж верно потеряли меня. А я еще погреюсь маленько, стасковалась по бане. Грейся, после приду за вами, сама дорогу найду тут близко, но гляди, ушел, негромко напевая. Не весел он что-то, и песни грустные, вслушиваясь в затихающий голос мужа, думала Даша. А мне славно, мне ничегошеньки боли не надо, был бы он, да Иван. У входа кто-то фыркнул, заскребся. «Кто там?» Даша накинула шубу, выглянула. «А, ты!» Улыбнулась Авке, отыскавшему ее. Видно, заскучал малыш без гоньки, который весь день занят с Митей. «Заходи!» Она впустила олененка. Хлебнув горячего тумана, тот прянул обратно. Ха -ха, жарко тебе!» «Ну там, жди!» Но, вытолкав Авку, долго еще нежилась в тепле, плескала водой на сына. Выйдя на улицу, изумленно ахнула, буранила. С неба валились тяжелые хлопья, Даша слезнула павшую на губу снежинку, рассмеялась. «Ну, веди» сказала жавшемуся к ней олененку. Она рассмеялась, как славно быть матерью, как радостно быть женой такого необычного человека. — Будь благословен, плод чрева моего! Олененок брел, подставляя бочок снегу. Снег облепил его лоб, холку, правую половину головы. Он отряхивался, мерз и все плотнее прижимался к женщине. — Дай-ка я обмету тебя! — Даша остановилась, смела с него снег, прикрыла плотней лицо сына. — Спи, крохотка, спи, зернышко! — Что, Авка, может, вернемся? Буран-то лучше переждать в бане? Оленек, однако, заупрямился, вскинул зад и отпрыгнул, играя. «Что ж, догоняй! Не балуй! Иди обратно!» — прикрикнула на него женщина. Он не подчинился. Отбежал подальше. «Заблудишься, дурачок, попадешь волку на ужин!» Но стоило ей шагнуть, Авка отбежал еще дальше. Выговаривая разыгравшемуся Авке, Даша то настигала его, то отставала, наконец, рассердившись, прижалась спиною к дереву и перевела дух. — Что деется-то, Господи, ни земли, ни неба, а я тут в догонялки играю, нашла время, надо возвращаться, пойду-ка, следом своим пока не замело, уж порядочно утрепала. Пошла обратно. Но след с каждым шагом пропечатывался все меньше и скоро совсем пропал под толчей снега. «Не заблужусь», — подбадривала себя Даша и шла, но шла уже не в ту сторону. Баня-то подли горы, а горы вон там, — думала, что идет к горе, а уходила в урман. Закружилась, гоняясь за Авкой, он шелопутный, не убегал уж теперь, опугливо жался к ней, вздрагивал. Дальше было не до олененка. Одна мысль — выйти, не простудить ребенка. Заслонила весь мир, она спешила, уходя все дальше от горы от бани, чувствовала, что идет не туда, меняла направление, металась, кричала, но... Крик ее глух. — Тима, родненький, Тимушка, не теряй меня, не теряй! — молила она. Барма искал ее, все искали, даже Першин, но тренированный нюх ищейки здесь был бессилен. Место, где Даша, обессилев, упала, было плотно заслонено от людей. Метущейся белой пеленой. Казалось, рушится Божий мир. Вскипает белыми бурунами, а человек в этой неуемной яростной мгле всего лишь жалкая капля. Собравшись в баню, даша оделась легко, шаль до да шуба. Пожалела сейчас о малице. В ней и в снегу ночевать не страшно. Да, может, буран-то скоро кончится. Сяду, пережду. Вырыв бурками ямку, припало к земле. Уронив с собой рядом авку, Иванка заворочился, наверное, промок. Даша напряглась, стряхнула с себя в мгновенье ока наметенный сугробчик, выпросталась из шубы, сдернув нагретую жарким телом исподницу, спрятала под шубой сына, распеленала. Тепленькое, маленькое, мягкое тельце было трогательно и беззащитно. Даша чуть не расплакалась от умиления, но строго одернула себя и тщательно перепеленала сына. Снег уж проник к ней под шубу, таял на теплой коже. Накрыв пеленкую грудь, Даша легла на бок, положив сына между собою и Авкой. — Ну вот, — наговаривала Иванку, — теперь нам тепло, теперь Буран, хоть до утра Бурань, мы с сыночком не замерзнем. Притиснув ребенка, дала ему грудь. Иванка зачмокал, больно прикусывая сосок острыми зубежками. Эта маленькая сладкая боль заставила Дашу улыбнуться. Запев баюльную, она усыпила Иванка и скоро задремала сама. — Спи, мой сыночка, спи, крохотка, тятя тебя ищет, найдет, найдет, — шептала она. Их нашли на второй день я дне увидел издали волка разрывавшего лапами снег они там сказал он барма сам страшней волка принялся разбрасывать снег сперва наткнулся на авку высвободил его и услыхал голос сына даша отдавшая ребенку все тепло своего тела уже застыла — Как же так, Даня, — упрекал барма любимую, — как же так, ушла, не простилась, чем я виноват перед тобой?